Глава 12. Взяв свой пакет, я вышла на улицу. Осознала, что по-прежнему держу в руке паспорт и убрала его обратно в пластиковую папку, непроизвольно бросив туда же визитку п а л е д р у Положила папку в сумку, огляделась, ещё не успев прийти в себя после случившегося по сторонам, и с радостью обнаружила, что дядя Филиппо и впрямь ждал меня на углу улицы. Хотя лучше бы он ушёл, не дождавшись. увидев меня он вытаращил глаза и открыл рот предоставив на обозрение свои редкие зубы пожелтевшие от курения он был потрясен, но очень скоро им овладел гнев я не сразу поняла почему потом все же сообразила что причиной гнева стало мое новое платье я попыталась изобразить улыбку чтобы пригасить злость дяди филиппо а еще чтобы на время отогнать прочь осознание того что мое лицо не принадлежит мне что теперь у меня лицо Амалии. Что, платье сидит неважно? «Да нет, как раз наоборот», — хмуро ответил дядя Филиппо, несомненно солгав. «Тогда в чём же дело?» «А ведь мы только вчера похоронили твою мать», — со скорбью в голосе произнёс он, причём явно слишком громко. От обиды я хотела было возразить, что платье-то как раз с маминого плеча, но быстро спохватилось. Такой ответ привёл бы только к тому, что дядя Филиппо снова принялся бы ругать Амалию, на чём свет стоит. «Мне было до того горько и тяжело на душе, что я решила сделать себе подарок», — сказала я. «Вы, женщины, по каждому пустяку горюете», — рявкнул он, похоже, не уловив, что этим по каждому пустяку противоречил самому же себе. Ведь минуту назад он сказал, что мы едва успели похоронить маму, а значит... У меня была веская причина горевать. Впрочем, на душе у меня было не так уж тяжело. Было ощущение, словно я заблудилась, потерялась где-то и не могу отыскать саму себя. Сную туда-сюда, запыхавшись, суетливо, в рваном ритме, плохо контролируемых движений, в спешке пытаюсь найти себя, тороплюсь, будто времени у меня в обрез. Чай с ромашкой наверняка снял бы мою тревожность и вместе с дядей Филиппо. Я вошла в первое же попавшееся на нашем пути кафе. Оно оказалось на улице Скарлатти. Дядя Филиппо, между тем, говорил о своей жене, вечно о чём-то грустившей. Она была строгой, с твёрдым характером, работящей, заботливой, аккуратной и держала дом в чистоте, но всегда печалилась. Шагнув в замкнутое пространство кафе, я почувствовала, что задыхаюсь. Крепкий запах кофе, гомон посетителей и барменов вытолкнули меня наружу. Дядя Филиппо, сунув руку во внутренний карман пиджака, тем временем кричал «Лачу я!». Я села за столик на тротуаре. Город обступал со всех сторон. Скрежет тормозов, запах надвигающегося дождя и бензина, мелкая поступь автобусов. Они ехали не быстрее пешеходов, спешащие люди, которые то и дело натыкались на наш столик. «Плачу я!» — уже не так бойко, — повторил дядя Филиппо, хотя мы еще ничего не успели заказать, я вообще сомневалась, подойдет ли к нам официант. Дядя Филиппо устроился возле меня и начал хвалиться. «Я всегда шагал по жизни, не унывая. Нет денег — не беда. Остался без руки? Что ж, переживу и это. Нету женщин — пусть. Главное, язык хорошо подвешен, да ноги ходят». И можно говорить, когда есть что сказать. Идти туда, куда требуется. Прав я или нет? Прав. И мать твоя той же породы. Нас не сломить. Уж сколько ссадин и синяков у нее было в детстве не сосчитать. И хоть бы раз заплакала. Мама учила нас. Подуй на ранку, все и пройдет. Даже в з р о с л ы й Амалия так приговаривала. Пройдет. Случись ей у колодца иголкой при шитье. однажды игла Зингера на полном ходу вошла ей прямо в указательный палец, причем проткнула его насквозь. А потом поднялась и прошила палец снова. И так три или четыре раза. И что же? Амалия убрала ногу с педали, затем опять нажала на педаль, как можно медленнее, чтобы освободить палец. А когда игла вышла, перевязала рану и снова взялась за работу. Она никогда не унывала. Вот все, что мне удалось уловить, из рассказа дяди Филиппо. Казалось, оконное стекло, которому я сидела спиной, прогибается под тяжестью моего затылка. Красную стену под вывеской «Упима» напротив покрасили, наверное, совсем недавно. «Упим» — итальянская сеть магазинов, торгующих одеждой, косметикой и товарами для дома, основана в 1928 году. Я уже не пыталась расслышать голос дяди Филиппо за шумом улицы Скарлатти. Глядя на его профиль, я лишь наблюдала, как беззвучно шевелятся его губы, словно резиновые, словно кто-то управляет ими изнутри. Дяде ф и л и п п у было 70, и жизнь не баловала его. Однако он старался внушить себе и другим, что всем доволен. А может, он и вправду бывал всем доволен, когда окунался в свою несмолкающую болтовню, которая текла в такт быстрым, будто порхающим движением его губ. я вдруг подумал а о том что мужчины и женщины живые создания и с ужасом представила как чей то резец шлифует нас словно фигурки из слоновой кости с т а ч и в а е т все выпуклости и равняет изгибы не оставляет ни выступов ни впадин ни углублений делая нас всех одинаковыми и лишая неповторимых черт отбирая индивидуальность остается лишь безликость различия стерты мамин искалеченный палец Зингер прошил его насквозь, когда ей еще не было и 1 0 и лет, я знала лучше, чем свои собственные пальцы. Он был фиолетовым и словно переломленным возле ногтя. Грудным ребенком меня тянуло к нему больше, чем к ее соскам. Вполне возможно, что поначалу мама действительно позволяла мне сосать его. На подушечке белел рубец от шва. В рану попала инфекция, и пришлось идти к хирургу. Мне казалось, что от пальца исходит запах старого зингера, грациозного и литого, похожего то ли на гибкую пружинистую кошку, то ли на поджарую собаку. Я чувствовала запах заскорузлого кожаного ремня, который приводил механизм в движение, п е р е д а в а я качание педали, сперва большому колесу, потом малому, маховому и дальше, ритмично подскакивавшей игле, что тянуло с катушки нитку, бежавшую сквозь ушки, И разные желобки, углубления и канавки. Катушка вертелась на штыре, который был у машинки на хребте. От маминого пальца пахло маслом, которым она смазывала свой Зингер, и той чёрной, нагретой от работы механизма смесью масла и пыли, которую я выскребала из машинки и тайком ела. Я всерьёз подумывала над тем, чтобы тоже проткнуть себе палец иглой Зингера и таким образом дать маме понять, что лучше не отказывать мне в том, к чему я стремилась. Память сохранила множество подобных мелких деталей, связанных с моим ощущением маминой недоступности. Мне не хватало мамы и очень хотелось приблизиться к ней. Она была для меня не менее желанной, чем для остальных. Одно время я даже собиралась откусить кончик этого ее особенного пальца, потому что не могла найти в себе смелость прошить иглой машинки свой. Мне хотелось отобрать у неё, в буквальном смысле слова, то, что для меня оставалось недоступным и чего она не давала. Пусть лучше оно не достанется никому и пропадёт, исчезнет насовсем. Теперь, когда мама умерла, моё тело словно бы приняло её формы. Она превратилась в меня с коротко остриженными волосами и моими чертами лица. Из-за ненависти и страха я пыталась изжить из себя всё, что унаследовало от мамы. Выдернуть с корнем то, что связывало меня с ней на глубинном уровне. Её жесты, интонации голоса, свойственные ей движения. Когда она брала стакан, пила из чашки, надевала юбку или платье, я ни за что не хотела, чтобы моя кухня хоть в чём-то походила на мамину, и вещи в комоде лежали так же, как у неё. Я боялась мыться, причесываться и приводить себя в порядок, так, как это делала она. и перенимать от нее предпочтения в еде пристрастие язык ритм дыхания я избегала жить в том же городе где жила она необходимо было все изменить перекроить стать собой и оборвать всякую связь с ней вместе с тем мне не хотелось и не удавалось поселить в себе и укоренить никого другого пройдет еще немного времени и я уже не смогу иметь детей тогда ни одно человеческое существо никогда не будет отторгать меня с теми же болью, тоской и отчаянием, с какими я отторгала маму, не желая иметь с ней ничего общего, лишь потому что мне так и не удалось с ней сродниться. Не будет существа, которое стало бы частью моей плоти, вот и не найдется места для разлада. До самого конца жизни я останусь наедине с собой, несчастливая и вечно неудовлетворенная своим сходством с Амалией, украденным у нее. То, что я своровала у ее тела, ничтожно сущий пустяк, нечто, растворенное у нее в крови, запрятанное глубоко внутри, в чреве, и еще ритм ее дыхания. Все это я похитила и запечатлела в своем теле, в клетках мозга, подчиняющихся непостижимым законам. Сущий пустяк, мое так называемое «я» всего лишь мыльный пузырь, наивная выдумка. Природа распорядилась так, что все мы выходим из тела женщины, но как же мало я смогла перенять от матери. Никакого «я» не существует. И вот что меня озадачивало. Было непонятно, ужасаться или радоваться этим новым мыслям и ощущениям, настигшим меня после ее смерти, когда она уже не могла ничего возразить.